Клин клином вышибают. Чтобы нейтрализовать негативное действие кортизола, самое время вспомнить старую русскую пословицу: "Клин клином вышибают". А вся хитрость состоит в том, что адреналин полностью и надолго подавляет действие и выработку кортизола. Приведу простой пример. Например, у вас отвратительное настроение, хочется есть и напиться. Но вдруг в комнату входит хорошенькая девушка и предлагает вам секс. Вначале настороженность, с чего бы это? Но потом она объясняет, что вы давно ей нравитесь, и понеслось. Настроение уже прекрасное, и хочется поехать с ней куда-нибудь, а не сидеть дома. Адреналин вытеснил кортизол. Не хотите не запланированного секса с молодой и упругой? Тогда придумаем историю покруче. Вас с девушкой застукала жена. Скандал, крики, выброс кортизола и вдруг выясняется, что все это был розыгрыш, задуманный, чтобы поздравить ее с годовщиной свадьбы. Вы встаете на колени и дарите ей кольцо с бриллиантом под аплодисменты друзей. Слезы горя и ненависти сменяются на слезы счастья. Не хотите на эту тему? Тогда другой пример. В начале вас сильно и не заслуженно оскорбили. И вы начали переживать по этому поводу строя плана мести. Но потом как-то постепенно увлеклись любимым делом и даже забыли об этом эпизоде. У каждого из нас в жизни наверняка бывали такие моменты, когда мы над чем-то увлечённо работали целый день: мастеря модель самолёта с сыном, ремонтируя машину в гараже или выполняя другую интересную, увлекательную творческую работу. И при этом только к вечеру, придя домой, вдруг вспоминали о еде. В своё время я помнится вот так же целый день разбирал, промывал, собирал и настраивал карбюратор своих Жигулей. Жена неоднократно звала обедать, но я не мог оторваться. И есть совсем не хотелось. Также ребёнок может весь день играть во дворе, гонять шайбу на местном катке или увлечься новой компьютерной игрой, совсем позабыв о еде и только к вечеру почувствовать голод и ворваться на кухню с криком: "А что мы будем сегодня есть?" Анекдот на тему. Одесская мама зовёт сына домой с улицы. "Сенья, иди же домой". "А что, я замёрз, может, мне пора спать?" "Нет, ты хочешь кушать". Но позвольте, это же как раз типичное действие адреналина. Вспомните, в те годы было также много толстых детей, как сейчас. Или другой пример. Многие с удивлением замечают, что после отдыха за рубежом, насыщенного положительными эмоциями и удивительными впечатлениями, вернувшись домой, они с изумлением обнаруживают, что несмотря на всевозможные искушения и соблазны от местных поваров, они не набрали ни грамма веса. А такие даже немножечко похудели. Почему? Как? Схема все та же: впечатление, драйв, выделение и влияние адреналина. Приходя впервые в спортивный зал на силовую тренировку, я всегда поначалу испытывал некий трепет, неловкость и растерянность. Но затем, порядком освоившись с тренажерами и подружившись с местными забвегдатоями. Местол уже получать от физических нагрузок ни с чем не сравнимое удовольствие, чувство драйва и гордости за способность преодолевать нагрузки и изменять себя, лепить другого, более совершенного человека. Почти в 60 лет выполнять нагрузку, доступную не всем молодым людям. Чувство гордости и самоуважения переполняло меня. Я менялся на глазах каждый день, и эти изменения мне чертовски нравились. При правильно выстроенной силовой тренировке неизбежен выброс адреналина, ведь именно он выполняет важную роль в активации анаэробного гликогенолиза в мышцах и лёгких. Значительное использование гликогена энергии мышечных волокон возможно лишь при выделении огромных порций адреналина, значительно превышающих его уровень в крови в состоянии покоя. Поэтому любые нагрузки для получения любого результата будут бесполезны, если не выходить из зоны комфорта. К сожалению, чем больше вес человека, тем меньше у него возможностей для получения подобного драйва. Его тело буквально сковано жиром, а подвижность весьма ограничена, и тем труднее добиться выработки адреналина. Вспомните, какое удовольствие вы получали в молодости, когда вечерами с ламя головой мчались на дискотеку или на свидание. Ах, уж эти молодые годы походов и приключений. Первый секс, первая любовь. Жизнь тогда била ключом. Теперь мы уже несколько замотарели. Интерес к подобным экстремальным мероприятиям значительно угас. Вас всё сложнее вытащить из дома, а компьютер и телевизор заменили вам былую реальную активную жизнь. Разве не так? А не пора ли доказать всем, что вы ещё что-то можете, вспомнить былую молодость? Слабо? Пора выбираться из болота депрессии и дня сурка. Короче, вам просто необходимы положительные эмоции. В таких случаях говорят: хочется адреналина. Ведь без адреналина жизнь была бы скучна и удивительно однообразна. Но в этом тонком деле, как и в походе за грибами, главное знать места, где можно найти действительно адреналин, а не приключение на собственную одно место. Подняться в воздух на воздушном шаре, преодолевая в себе страх высоты. Правда, там есть ограничения по весу. Но если только воздушный шар всё же взлетит, То это незабываемое событие станет яркой звездой в ложках серых буднях, а запаса адреналина хватит на неделю вперёд. Про полёт на самолёте я даже не говорю. Там без памперсов не обойтись. Вы никогда не слышали, как визжит и орёт ваша жена? Нет? Не ругается, а просто истошно орёт, переходя на визг. Следующее место, где адреналина столько, что хватит не только вам, но и близким. Всевозможные экстремальные аттракционы типа американских горок, визг и бурное выделение адреналина всем гарантированы. Можно погонять на машине по специально отведённым для этого трассам, освоить экстремальное вождение в специальной школе. Оказавшись на треке, непроизвольно начинаешь понимать, что время, убитое на компьютерную игру, жажда скорости было потрачено зря. И естественно, желанного адреналина на спортивном автотреке там тоже хоть отбавляй. А ведь такое удовольствие без труда можно найти почти в каждом городе. Впервые я сыграл в пейнтбол с друзьями аж в две тысячи девятом году. Игра сразу взорвала мне мозг. Я понял, что хочу играть постоянно. Адреналина хоть отбавляй. В тот же день я сел гуглить, что вообще за пейнтбол, и начал подбирать комплект оборудования. Через месяц я вышел на поле с собственным снаряжением и влился в тусовку пейнтболистов. Компьютерные игры тоже помогают худеть. Пусть не так здорово, как реальная жизнь с её крутыми поворотами, но всё же стоит признать, что в нашем деле а польза от них есть. Мы же мужики. Раскладывание карт в косынки не для нас. Нам бы на танки погонятелей с автоматом побегать, пусть и виртуально. Бывает даже заснуть после этого трудно из-за всплеска адреналина. Сердце стучит так, что его слышно под одеялом. Компьютерные игры часто винят в распространении детского ожирения. Однако увлечение стрелялками иногда наоборот может только поспособствовать похудению. Кстати, того же мнения придерживаются и учёные из университета Майами. Они наблюдали группу мальчиков во время игры в боевой симулятор и обнаружили, что сердечный ритм и дыхание детей заметно учащались, то есть организм выделял адреналин. Таким образом, вместо телеэкрана с вечной рекламой сладостей лучше предложить полнейшему сыну взять в руки джойстик, всё-таки из двух зол выбирают меньшее. Исследователи из университета Карнеги Меллон в Питсбурге доказали, что люди, реагирующие на стрессовые ситуации умеренным раздражением и злобой, менее склонны к выделению кортизола, гормона стресса. Они объясняют это тем, что эпизодическая агрессия и раздражение помогают человеку учиться контролировать выделение кортизола. Ведь если всегда держать свои порывы в себе, можно напротив заработать хронические страхи, комплексы и бесконечный стресс. который в конце концов закончится полной депрессией. Поэтому играйте в компьютерные игры, играйте громко, ярко и активно, не взирая на стук от соседей по батарее. Ну а, конечно же, вы должны понимать, что никакие видеоигры не заменят настоящий спорт, хотя иногда выпускать пар у компьютера тоже полезно для нашего здоровья. Так что как только у вас разгорится очередной маленький семейный скандалчик или начальник будет к вам дюжо несправедлив, сгоняйте с компьютера любимого чада и запускайте любую стрелялку. Вам также подойдут и гонки на машинах от первого лица. Главное не увлекайтесь. Минут пятнадцать такой игры и не более, чтобы у сердца и дыхалку завести. Адреналин уже работает. Потом дайте и своему ребенку поиграть. Да, чуть не забыл. Все эти острые ощущения иногда становятся хуже наркотиков. Ну, в умеренных дозах лечат и приносят вполне не поддельное ощущение полноценной интересной жизни и даже счастья. Дарят нам то неповторимое ощущение драйва, которого мы часто лишены в обычной жизни. Главное, чтобы они не заменили жизнь. Учёные из Гельского университета подсчитали, что азартные любители поиграть на деньги счастливее и здоровее среднего жителя планеты. Они исследовали группу людей в возрасте за 60 и обнаружили, что те, кто не гнушается азартных игр, более удовлетворены своей жизнью и обладают отменно крепким ментальным здоровьем. Одного дружеского турнира в карты или партию в лото в неделю достаточно, чтобы спастись от депрессии и старческого слабоумия. уверяют исследователи. Нет, что вы? Я не призываю вас вечером после работы посещать подпольные казино. Играйте в семье, все деньги останутся в доме. Одна моя пациентка даже выиграла у мужа деньги на новую шубу. А вы можете выиграть у жены покупку на авторезины к зимнему сезону и так далее. Контролировать уровень кортизола помогут дополнительные приёмы калия, витамина B1 и магния. Это реально работает. Сделайте свою жизнь ярче, полнее. Научитесь уважать собственное тело, договариваться с ним по-любовно и расслабляться, когда нужно. Это точно поможет похудеть.